Шульгин, все это время стоявший, засунув ладони под ремень, раскачивавшийся с каблука на носок и тихо насвистывавший мелодию некогда популярной песенки «Здравствуй, прощай», неожиданно рассмеялся. «Олег, тебе эта штука на будущее не пригодится?» и протянул ему на раскрытой ладони пресловутый блок-портсигар. «Вещичка больно красивая, жаль было оставлять». «Когда ты это успел?» — поразился Новиков. «А когда мимо проходил?» «Ну кто ж такие вещи в наружный карман кладет?» «Грех не взять, так их фраеров и учат». Трудно было придумать лучший способ, чтобы снять огромное нервное напряжение. Они долго хохотали, стоя посреди лесной дороги и хлопая друг друга по плечам. У первого же городского телефона-автомата Шульгин, оторвавшийся от берестинской машины, остановился. ноиков набрал свой номер. Ирина не подходила довольно долго. Наконец сняла трубку. — Привет, — сказал он, — это я. Я так и думала. В трубке слышалось дыхание. — А где ребята? — Едут за нами. Все живы и вертят дырки в пиджаках. Мы победили! И враг бежит, бежит, и уже далеко убежал. За много-много световых верст. Ирина молчала. Ну-ну, успокойся, мы едем. А ты накрывай столы. Все, что найдешь, выставляй. И учти, на Руси воинов из похода встречают с энтузиазмом и восторгом. Допускаются радостные клики. Ты поняла меня? Да, Андрей, жду. «Только езжайте осторожнее. Все исполним. Мы будем в пути минут еще тридцать. У тебя есть время. Ну все. Целую». И повесил трубку. Усмехнулся печально своему отражению в остеклении будки и вышел. Шульгин ждал, вновь делая вид, что ничего на этом свете его не касается левой рукой он подбрасывал и ловил сверкающий стальной шарик да и я за руль сяду сказал ноиков отвлекусь нервы ни не к черту стали шульин кивнул трогаясь ноиков слишком резко отпустил сцепление и мотор сбился с ритма застучал теряя обороты пришлось перегазовывать, выключать и вновь включать скорость кто ж так ездит не удержался шульгин движок порвешь Андрей не ответил. Шульгин подождал, пока они влились в поток движения, и двигатель зашелестел на пятой передаче, и вдруг сказал, наклонившись к голове Новикова так, что глухо стукнулись друг о друга шлемы. «Я вот все время думаю, зря тебя на классику потянуло. Придумал же, Одиссей покидает Итаку. Забыл, что потом было, и главное, сколько». «А у меня жена через три недели приезжает».